Да коль мне в обмане жить, как в тумане бродить, да коль мне о жизнь осадки мутные пить. Наскучила мне твоя хитрость, саки вероломный, и жизнь я готов, как из чаши остатки пролить.